Берия предложил президиуму ЦК лишить участников убийства полученных за это преступление орденов и отдать под суд. Глава МВД арестовал Цанаву в качестве министра госбезопасности Белоруссии, непосредственно организовавшего покушение на Михаилыса. Уже после падения Берии президиум ограничился тем, что отнял у убийц ордена. Цанава же скончался во время следствия, которая обвиняла его уже в участии в заговоре Берии. Лаврентий Павлович предложил провести широкую амнистию заключенных. Это предложение было принято Президиуму ЦК. 27 марта 1953 года был издан указ, подписанный председателем Президиума Верховного Совета СССР Ворошиловым. Из 2 миллионов 526 тысяч человек, 402 заключенных и подследственных, находившихся в тот момент в тюрьмах и лагерях, подлежало освобождению 1 181 264 человека, не представлявшие особой общественной опасности». В их число входили лица, осуждённые на срок 5 и менее лет, осуждённые на больший срок за должностные, хозяйственные и воинские преступления, пожилые и больные заключённые, беременные и женщины, имеющие детей в возрасте до 10 лет, а также несовершеннолетние. Берия предлагал ещё более широкое амнистию, которая затронула бы большинство политических заключённых. У них срок обычно был не меньше 8 лет, но коллеги по президиуму ЦК его не поддержали. Одновременно Лаврентий Павлович добился отмены ограничений на прописку в большинстве городов и пограничных местностей. Кроме закрытых военно-промышленных городов, режимными остались Москва, Ленинград, Владивосток, Севастополь и Кронштадт. Делалось это для того, чтобы амнистированные вернулись в родные места и могли легче адаптироваться к жизни на воле, Берье подчёркивал. Установленные ограничения для свободного перемещения и проживания на территории СССР вызывают справедливые нарекания со стороны граждан. Следует отметить, что такой практики паспортных ограничений не существует ни в одной стране. Во многих капиталистических странах, США, Англии, Канаде, Финляндии и Швеции о наличии паспортов вообще не имеется, о судимости никаких отметок в личных документах граждан не делается. После ареста Берия ограничения по прописке были без особого шума восстановлены. Разумеется, пребывание в тюрьме никого лучше не делает, и многие безобидные бытовики или осуждённые по печально знаменитому закону 7-8 от 7 августа 1932 года, за то, что подбирали колхозные колоски, в лагерях приобрели вполне уголовные наклонности. И Бере пришлось откликаться на жалобы с мест общинств обнестированных Так, 21 мая 1953 года он писал в управление внутренних дел Краснодарского края. В городе Крапоткин много случаев бандитизма, воровства и других уголовных проявлений, вследствие чего местные жители опасаются ходить по городу в позднее время. Примите необходимые меры к усилению борьбы с уголовной преступностью и охране общественного порядка в городе Крапоткин. О результатах доложите. Письма трудящихся, возмущенных бесчинствами, амнистированных, приходили и другим руководителям страны. Так 11 мая 1953 года москвичка Антонова писала Молотову. «Глубоко уважаемый Вячеслав Михайлович, простите за дерзость, которую я позволила себе, решив писать вам...» Нет сил больше молчать. Я прошу защитить нас, простых людей, от преследования и террора воров. Грабят среди белого дня, ходят с кинжалами, бритвами. Если кто им сопротивляется, они их пускают в ход. Так была порезана кондуктор Григорьева А.А. из Красной Пресни. Идешь с работы домой и не знаешь, дойдешь ли... Благополучно. Милиция бессильна. Когда зовешь на помощь, например, в вагоне или в электричке, все пассажиры молчат, боятся пикнуть. Что же это такое? В Москве такое безобразие, ужас, не говоря уж о Подмосковье. Там царство бандитов, особенно свели гнезда в Никитовке и в Абираловке, станции железнодорожная Горьковской железной дороги. Ведь это мутная вода, это русские ганстеры без совести и чести. Мы победили вооружённую до зубов Германию, неужели наше государство бессильно победить этих дармоедов? Просим вас издать закон пойманому вору отрубать пять пальцев левой руки, клеймить их, чтобы народ знал, что это вор, остерегались его. Безпощадные и суровые меры надо принять. довольно гуманичить с этим сорняком горбатова исправит могила честные труженики должны наконец обрести спокойствие и не бояться что придут ли домой благополучно соберите представителей от кондукторов например с красной пресней они вам расскажут многое нельзя больше терпеть такое положение Скорее Молотов в малинковый хрущёв направили это законное недовольство против Берии, списав на него все эксцессы только что объявленной амнистии. Берия давно уже понял неэффективность подневольного труда зэков и постарался разгрузить гулаг. Новые сложные виды вооружений требовали квалифицированного труда. Одновременно с амнистией 21 марта Берия направил предложение о закрытии более 20 крупных строек, на которых трудились главным образом заключённые. Прекратились работы на главном туркменском канале, канале Волга-Урал, на гидроузлах на Нижнем Дону, на железной дороге Чум-Салихард и Гарка и Бами и других. Все эти проекты были экономически неэффективны и вредны с точки зрения экологии. Но Лаврентий Павлович замыслял ещё более глобальные реформы, опасаясь, что центробежные тенденции в долгосрочной перспективе могут развалить Советский Союз. Он предложил хоть частично удовлетворить национальные чувства жителей республик. По замыслу Берии руководителями компартий и основных ведомств должны были стать представители коренной национальности. Предполагалось сформировать национальные армии, учредить национальные органы, например, у Грузии Шатару Ставели, на Украине Тараса Шевченко, в Азербайджане Абу Мухаммед Низами и так далее. Перевести делопроизводство на национальные языки больше внимания уделять национальной интеллигенции. Опыт войны убедил Лаврентия Павловича, что далеко не все советские народы готовы были идти в бой за Родину за Сталина. Его сын, побывавший на Западной Украине, подтвердил, что жители вновь присоединённых территорий отнюдь не рады своему вхождению в семью братских народов. Сергей Лаврентьевич вспоминал. «Именно там, на Украине, я узнал, что такое повстанческое движение в нашем тылу. Жестокость порождала жестокость. Помню, как один из отрядов националистов штурмовал по гранзаставу, где были задержаны их люди. Когда советское подразделение прибыло на выручку, спасать уже было некого. Весь личный состав был вырезан». Когда фронт ушёл на запад для борьбы с повстанцами, передевали наших солдат и выдавали такие подразделения за отряды бандеровцев. Очень сильное впечатление произвели на меня захваченные повстанцы. Многие из них были мои ровесники, грамотные, убеждённые в своей правоте молодые люди. Нередко среди них встречались студенты. Когда я рассказал о увиденном в Западной Украине отцу, он отреагировал так: «А чему ты удивляешься? Эти люди воюют за самостоятельную Украину. И в Грузии так же было, и в любом другом месте, может быть. Оружием их на свою сторону не зазовешь». По воспоминаниям Серго Берия, его отец считал, что союз должен быть единым, и в существовании автономии не верил. Другое дело, что республики, входящие в тот же союз, должны обладать неизмеримо большими правами. Нежели это тогда было? Так или иначе республики должны примкнуть к какому-то лагерю, говорил отец. С точки зрения исторических корней, для Грузии это союз с Россией, потому что вся тысячелетняя история Грузии это борьба нашего народа за выживание. Георгиевский трактат был принят задолго до советизации Грузии, и эту политику надо продолжать. Нас ведь связывает и единая вера, и единая культура. Надо лишь решительно отказаться от методов, присущих царскому режиму, и не подавлять язык, не заменять национальные кадры чиновниками российского происхождения». Лаврентий Павлович надеялся завлечь народы возможностями сохранять и развивать национальные языки и культуры, служить в национальной армии, подчиняться соплеменникам, а не людям, присланным из Москвы. Надеялся привлечь на сторону центра национальные элиты, дав им реальную власть в республиках. Вед до 53 года в республиках Средней Азии, в Прибалтике, Молдове и Белоруссии русские резко преобладали на всех маломальски значимых административных постах, вплоть до участковых милиционеров. Да и в остальных республиках их доля на руководящих должностях была значительно выше, чем доля русских в населении соответствующих территорий. Вместе с тем и при Берии войска МВД продолжали активную борьбу с антисоветскими повстанцами в Литве и Западной Украине, с Литовской освободительной армией и украинской повстанческой армией. И как раз в период трехмесячного второго пришествия Берии чекистам улыбнулась большая удача – В результате совместной операции МВД Литовской ССР и 4-го управления МВД СССР 30 мая 1953 года был захвачен лидер литовских повстанцев капитан Жемайтис, избранный лесными братьями и поддерживавшим их подпольем в 1949 году председателем президиума Союза борьбы за освобождение Литвы. Вот как изложил историю с задержанием Жемайтеса глава литовских коммунистов Антана Снечкус на июльском пленуме, посвящённом разоблачению заговора Берии. Печальную известность приобрела Литва в связи с провокационной запиской Берии на девятом году существования советской власти после освобождения от гитлеровских захватчиков. Теперь нам ясно, почему понадобилось берей раздуть значение буржуазно-националистического подполья в Литве. Это делалось для того, чтобы использовать наши недостатки в работе, раздуть эти недостатки и показать себя спасителем советской власти в Литве, чтобы каждый, читая провокационную записку, задумался, какие там порядки в Литве при таком большом количестве лет существования советской власти.